Человечество неоднозначно. Мы, как вид, обладаем разными языками, религиями и взглядами. Вы можете возразить, что это из-за расовой или какой-то другой особенности. Я же взываю к вашей сознательности. Всё это не имеет значения для однозначности человечества. Что же имеет значение? Единая цель, единый язык, единые правила. Хотя для нас, в силу своей деструктивности, это, скорее всего, непостижимо. Каждая ветвь человечества, будто то расовая или религиозная, всегда из-за корыстности и деструктивности будет тянуть одеяло на себя, обвиняя всех в неверности суждения, которые идут вразрез их знаниям. То есть наша цель, или, как я выразился выше, наша сингулярность, создать лучшие версии нашего вида для опознания вселенского порядка невозможно из-за бытовых или даже племенных проблем, связанных с особенностью психологии человека. Выходит очень даже неоднозначно. Наша надежда о будущем и прогресс следующих поколений разбивается орудиментой, которые можно исправить введением простой книги по психоанализу в школьную программу. Мы, обладая великими умами и чуткими творческими эстетическими предпочтениями, не смогли вместе победить голод, онкозаболевания и даже изучить океан до конца. Онкологические болезни представляют собой обширный и разнородный класс заболеваний, онкологические заболевания являются системными и затрагивают так или иначе все органы и системы человека. Существует множество форм и вариантов течения рака. Хотя пациенты часто воспринимают онкологический диагноз как приговор, далеко не все, даже злокачественные опухоли, приводят к смерти. Современные исследования продемонстрировали, что у каждого человека в организме регулярно возникают раковые клетки и микроопухоли, которые гибнут и рассасываются под воздействием систем противоопухолевого иммунитета. Википедия. Площадь поверхности Мирового океана, в состав которого входят океаны и моря, составляет около 71% поверхности Земли, порядка 361 млн квадратных километров. Википедия. Массовый голод. Социальное бедствие, вызванное длительной нехваткой продовольствия и приводящее к массовой гибели населения на территории крупных регионов. До середины 2010-х годов число голодающих в мире падало, но после начала... Медленно увеличивалось, а в 2020 году массовый голод достиг максимума за 15 лет. Доля недоедающих достигла 9,9% всего мирового населения. В 2020 году в мире голодали почти 811 миллионов человек, на 161 миллион больше, чем годом ранее. Больше всего голодающих проживает в Азии – 418 миллионов а в Африке, занимающей второе место, 282 миллиона. Третье место занимает регион Латинской Америки и Карибского бассейна, 60 миллионов. Википедия. Разрозненность человечества, вина самого человека, который условно и табу, и интересы малой группы энтузиастов ставит выше цели всей сингулярности человечества. То есть, когда глаз народа молчит и правит кто-то один, его всё же нужно проверить на профпригодность. Это напоминает эпос о императоре Нероне. Посчитав культурную славу недостаточной, император Нерон приказал провести отдельную гонку на колесницах, чтобы наказать всему миру, какой же всё-таки он спортивно-идеальный. В качестве льготы действующему императору Нерон разрешил себе запрячь в свою колесницу целых 10 лошадей, в то время как остальным агитаторам разрешалось воспользоваться только бегой колесница, запряжённая парой лошадей. Спортс.ру Наши знания также неоднозначны из страны в страну. У нас столько отличий в измерениях, вычислениях и даже в розетках электропитания, которые, кстати, были примитивны уже во времена Николы Теслы. Самое интересное, что разница во всех похожих измерениях и единицах не из-за разности восприятия, а из-за политических, религиозных и расовых предпочтениях. То есть мы сами выдумали правила игры и сами же себя наказываем ими.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 Как пример, метрическая система, которая признана практически всеми странами. Хотя некоторые страны решили иначе. Они её не используют от слова «совсем», и всё это из-за политических и экономических отношений. И, естественно, из-за привычки. А что вы скажете, что существуют страны, где электрические розетки имеют не один и даже не два стандарта, а три? То есть высокообразованные электрики не смогли применить удобный для них стандарт в своей стране и применили сразу три. И такие абсурдные вещи происходят везде и повсеместно. Разная ширина дорожного полотна, разная ширина железнодорожных путей, разные нормативы паспортов, водительских прав. И все эти вроде мелочи вызывают столько проблем в бытности людей, что в частные разногласия вызывают системные масштабные проблемы. Нам всем стоит сказать спасибо хотя бы Ле Корбюзье и его моделор. Хоть кто-то попытался исправить частные проблемы с системным подходом и для всех сразу. Задумайтесь над этим, сидя за столом высотой 75 сантиметров и высотой стула в 45 сантиметров. Модулор — система пропорционирования, разработанная французским архитектором Шарлем Эдуарем Женере, псевдонимом Ле Корбюзье, 1887-1965 годы жизни, одним из основоположников искусства модернизма. Ле Корбюзье был инициатором многих архитектурных течений, В 1920-30-х годах заинтересовался принципом прямого угла в классической архитектуре. В 1945 году начал работу над собственной теорией гармонии в архитектуре. В 1948 году в Париже вышла книга Ле Корбюзье «Мода 1. Модулор 1» или «Опыт с размерным масштабом человека всеобщие гармоничные системы мер, применимые как в архитектуре, так и в механике». В 1955 году опубликована книга МОД-2 или «Слово за теми, кто пользовался модулором». Википедия.